13 Под разлапистами, похожим на плакучую иву, только в три раза превосходящую ее размером деревом, расположились 14 человек. Горячие споры, шедшие, когда я недавно проходил тут с орком на плечах, поутихли. Даже Петя с Лешей отложили свои разборки. «Проводил?» — спросил, ухмыляясь Костя. «Да, надеюсь, в последний путь. Мои мутки с орком не прошли незамеченными». И в двух словах пришлось объяснить узкому кругу мой план. Я сел рядом с Иль, и она, не стесняясь, поцеловала меня. Что надумали? «В основном созили круг потенциальных претендентов», — сказал Андрей, ковыряя толстой палкой землю. «Еще набрали шматья со способностями, лучшего в лагере, книг с запасом, и благодаря сегодняшней зарубе у нас есть пять полных камней улучшения. Вернее, было восемь, но три уже потратили». «А вот это хорошая новость. Пусть одна, но системная шмотка. 99% что она будет одной из первых в мире испытаний. Главное — улучшить то, что нужно». На чем в итоге остановились? Два контактника, стрелок и бафер? «Да, причем бафер нужен ближе к хилу», — проговорила Света, задрав голову вверх и разглядывая свисающие вниз ветки. «Такой, как я». «Да блин, вот мне Иль было мало, это теперь». «Вы, я так понимаю, все уже решили?» — раздраженно спросил я. Все смотрели куда угодно, только не на меня. «В защитниках есть полезные бойцы мужского пола?» «Я есть», — ухмыльнулся Леха. «И я тоже иду. Это стало легче?» «Вот же ж, блядь!» «Лучший друг, возлюбленная и старая подруга. Из сотен бойцов на смертельные испытания идут самые близкие». Но спорить бесполезно. Это действительно лучшие представители своих профессий, прошедших много схваток. Неделю назад слабым звеном мне показалось бы Света, но с некоторых пор я смотрю на нее не как на легкомысленную смазливую девушку, а как на надежного соратника, способного прикрыть спину и помочь в любой момент. Ну а Иль и Леха — без вариантов сильнейшие бойцы. Ладно, если все погибнем, по крайней мере друг о друге горевать не будем. «Зато если выживем...» Я глубоко вдохнул, выдохнул и смирился. По прокачке что решили? «Конкретно по тебе меньше всего получилось, так как ты и так всех опережал». Ксения открыла заложенную закладкой страницу тетради. «Мощу и прогливость до 20, жирность до 15, Это 17 книг на характеристике. Навыки по увеличению статов. Все по единичке, кроме колдунства и бесячести. Они тебе не нужны». Правильно мысли наоборот у тебя профильное, и его за максимум до пяти. Посмотрим, может появится еще что-нибудь интересное. Работу внутренних органов возьмешь три из трех, откроется регенерация, вкачаешь в нее двойку. Ну и до кучи технику прыжка, гибкость суставов и устойчивость к ядам, с единичек до двоек поднимешь. Итого 32 книги навыков. По тебе все, а так всем обнаружение без колдунства, профильные скиллы, в свете все доступные навыки на ману и заклинания. «Там же у них очки заклинаний от потраченных очков на навыки зависит, Так что в нее вливаем больше всего. Сделаем вам супер-саппорт!» «Ничего себе! Суммарно только одних книг-навыков на четверку не меньше двухсот уйдет. А с учетом, что ребята от меня сильно отставали, скорее всего, больше. Вам-то останется чего?» — чувствуя неловкость, спросил я. «Останется, не переживай», — успокоил меня Федя. «Мирные проходит легкое испытание на пике, там даже при том, что их уровни сильно ниже, чем у бойцов, дают в среднем на одну-две книги больше. Думаем, даже когда артефактов будет запасов, туда же и некоторых воинов загонять». «К тому же, ваша прокачка — это инвестиция в будущее. Сильные бойцы плюс создание гильдии», — улыбнувшись, добавил Андрей, давая понять, что не допускает мысли о том, что мы можем не вернуться, и все вложения пропадут. Снайперка готова. Я перевел тему, так как слова Андрея вызвали обратный эффект, и под деревом повисла гнетущая тишина. «Да», — чуть не подпрыгнула Иль. «Я пострелял уже. Отличная штука. Великовато чуток, но с нашей мощью это не проблема». «То есть остается только переодеться и решить, что усиляем до системного». «Да, Петя кинул мне два рюкзака». «Ребята уже выбрали. Ты остался». Лучшие вещи, собранные с тысячи человек и эльфов, от сияющего преимущественно бирюзовым богатства, захватило дух. Первым делом я заменил все кольца. Ювелирка падает редко, и иметь на каждом пальце хотя бы по легендарному артефакту на статы очень важно. О, -о, о тут и мифическое есть. Кольцо Провокатора, все характеристики плюс один, и дает способность развоплощения. На пять секунд могу покинуть материальный мир. — Может помочь в критический момент, если я вспомню о нем, конечно. — Легендарное колечко мыслителя, Просто правильномыслие плюс пять. Возьмем. — Кузнечик. То же самое, только в впрыгливость. — Похоже, колец со способностями больше нет. — Ну да фиг с ним. Лучше-меньше, но чтобы панель быстрого доступа не была забита под завязку. — Накидки. Они же куртки. Они же плащи. Все это идет в один слот. — Тут ничего лучше моей с мощным швырком нет. «Рубашки? Вот тут интересно. У моей нет способностей. Так, статы, скрытность, отход. Это все не нужно или уже есть. А это что?» «Мифическая рубашка избегания. Часть комплекта. Прыгливость плюс 6. Пассивная способность. Вероятность, что физическая атака, в том числе дистанционная, пройдет сквозь носителя, не причинив вреда. Зависит от разницы в уровнях, а также мощи атакующего и прыгливости носителя». Дистанционная атака также зависит от расстояния. Не может быть больше 50% и меньше 5%. Каждая вещь из комплекта дополнительно увеличивает вероятность на 5%. То есть даже при самых херовых раскладах, в одном случае из 20, стрела, пущенная мне в глаз, пролетит, не убив меня. Нормально. И я уверен, что с нашей накачкой шанс будет значительно выше. Беру. Мифические ботинки плюс скорость движения. Немного статов и рывок, вроде Андрюхинах. У меня, конечно, уже есть две способности, быстро перемещающие с места на место. Таран и мгновенное отступление. Но, учитывая откаты, еще одна лишней не будет. Беру. Штаны. Это неинтересно. Это тоже. Почти все так или иначе на скорость. Еще один рывок. Достаточно уже. Каменная кожа, встроенная. Нужно подумать. «О, из комплекта избегания. То есть вместе с рубашкой еще больше шансов, что при смертельной атаке пронесет, плюс сами по себе они повышают все статы на один. Однозначно беру. Перчатки. Магические. На владение оружием. Снова магические. Снова навладение, Опять. Вот что-то другое». Перчатки и обездвиживание. При нанесении повреждений скорость противника снижается на 50% на 10 секунд. Неплохо, но есть предположение, что при метании копья не сработает. Надо попробовать на ком-нибудь, если ничего более толкового не найду. о, -о, -о. Перчатки-кольщика. При экипировке копья моща плюс 5. При использовании активных способностей артефактов их эффективность увеличивается на 20%. Сила, дальность применения, длительность воздействия, изменение параметров. Если я правильно понимаю, таран будет бить на 8 с лишним метров и сильнее. Могучий швырок, давать сто двадцать процентов мощи и так далее. Для меня идеально. Вряд ли бой будет решаться в простом обмене ударами. Должны зарешать способности, по крайней мере, таков план. «Берем. И после битвы, если все пройдет по плану, надо попробовать зажилить, выменить их себе на постоянку». «Голова. ох, какой выбор. Глаза разбегаются. Конечно, нужна зыркливость на случай, если враги активно, вуаль невидимости поверх скрытности будут кастовать». «Так, статы, статы. Вот чисто зыркливость плюс 7, но никаких доп способностей. Отложим как запасной вариант». «Шляпа с ночным зрением. Это мне в обычной жизни бы пригодилось. Можно, конечно, взять в инвентарь, как и предыдущую, про запас. Мало ли, в темную комнату закинут. Но шмот проигравших забирают победители, и лишать клан стольких вещей, и так в нашу группу вложили до хрена». «Ёпта!» «Шляпка позволяет смотреть сквозь одежду и замечать скрытое оружие». «Конечно, именно для этого ее и использует хозяин. Или хозяйка. Дизайн-то женский». Надо бы конфисковать. Для спецопераций. Берет с защитой от оглушения, ослепления, окаменения, ментального контроля и так далее. Как вариант. Что тут еще? Кепка. Точность стрельбы плюс 25%. Что же такое взяла Иль, что такую шапку проигнорировала? Хотя я и так не видел, чтобы она мазала. о, -о, -о БДСМ подъехал! Кожаная фуражка властелина. Плюс одна моща. Плюс 2 жирность, плюс 1 правильномыслие, на 20% уменьшает эффективность активных способностей артефактов, целью которых является носитель. Дальность применения, длительность воздействия, изменение параметров. Видок у меня в ней, конечно, будет озорной, и в досистемную эпоху ночью через темный переулок я бы не рискнул идти. Но возьму по той же причине, что и перчатки. Ослабить способность врага, в который он наверняка вложит все силы и попытается нанести смертельный удар. Очень важно. А у меня топовое, с моментальным отступлением. Щит и копье тоже. Хотя, глянем оружие. Нет, сильно лучше ничего нет. Серьги — товар редкий. В одном ухе — озарение, а во втором — нормальная только одна есть. По единичке всех статов. Ну, спаршивые овцы. «Готово!» Я показал, что выбрал, и сразу переоделся. «Не сказать, что попалось что-то, что однозначно развернет бой в нашу пользу!» «В следующий раз последним придешь, вообще ничего не достанется!» «Да и фуражка! Огонь! Заржал Леха, но быстро успокоился. «Я нормально набрал. Есть даже несколько артефактов с массовыми бафами на союзников в радиусе пяти метров. Уклонение, статы, снижение влияния эффектов и тому подобное». «Снижение эффектов очень важно», — одобрил Паша. «Хотя лучше не тупеть и сразу вырубить мага». «Тебе идет черная кожа?» — невинно произнесла Иль, указывая на фуражку. «Вот книги!» С трудом сдерживая смех, Петя кинул мне очередной рюкзак. «Внимательно посмотри, не появится ли чего в сочетании поднятых статов с пятеркой в увеличении правильномыслия?» «Ну что ж, халявой надо пользоваться». Для начала я съюзал 17 книг-характеристик и получил 85 очков. Несмотря на то, что прыгливость изначально была на единичку больше мощи и жирности, по затрате очков они, к сожалению, не отличались. В итоге вышло так, как и сказала Ксюша. «Моща — 20. Для увеличения требуется 11 свободных очков. Прыгливость — 20. Для увеличения требуется 11 свободных очков».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 «Осталось четыре очка». «М-да, из-за буста за счет халявных книг ценность получения уровня и добычи спика стремительно падала. Ведь чтобы вкачать даже правильномыслие на один, мне нужно теперь две книги, если не считать остаток. А чтобы мощу — аж три». «Хотя это я зажрался», — вспоминалась пословица. «У кого-то суп жидкий, а у кого-то жемчуг мелкий. Никогда не думал, что буду в роли второго». Явно не доставала таблицы рейтинга персонажей. Очень хотелось бы посмотреть, на каком я месте в мире испытаний. Ладно, с этим понятно. Что там с навыками? Я активировал 32 полученные книги, вкинул очки согласно договоренности, и дабы получить моральное удовлетворение и заодно убедиться в том, что я Рэмбо, вывел на экран все скиллы, что могут мне помочь в предстоящей битве. Владение колещим оружием. 5 из 5. Владение колющем рубящим оружием. 1 из 5. Владение щитом. 4 из 5. Бег. 2 из 3. Скрытность. 7 из 7. Нечувствительность к боли. 2 из 10. Призыв неразумного живого существа. 3 из 5. Техника прыжка. 2 из 2. Гибкость суставов. 2 из 3. Работа внутренних органов. 3 из 3. Регенерация. 2 из 3. Устойчивость к ядам. 2 из 5. Увеличение мощи. 1 из 5. Увеличение проглядливости 1 из 5. Увеличение жирности 1 из 5. Увеличение правильной мысли 5 из 5. Увеличение зоркости 5 из 5. Очень-очень неплохо. А, а это что? Стабилизация 0 из 3. Эй, ребят, я открыл глаза и окинул взглядом друзей, молча ждущих, пока я закончу копаться в меню. Тут э, стабилизация какая-то появилась. Читая описание и условия, Аж подскочила с земли Ксения и принялась судорожно листать тетрадь. — Вернее, сначала условия. — Такс. Открывается при двадцати правильном мысли, зыркливости и прыгливости — это по статам. И при улучшении зыркливости — пять из пяти — это по навыкам. — Неликвид. — Пробормотала, записывая девушка, а потом громче добавила. — А дает что? — Дает стабилизацию. То есть, насколько я понял, устойчивость и координацию прибеги. «На первом уровне 33 Как тут написано? Если ваша скорость превышает 20 км в час, ваша реакция, координация и внимательность увеличиваются пропорционально уровню навыка и скорости, что позволяет не навернуться даже если вы летите как укушенный в жопу. А дальше и невоспроизводимый набор символов». «Ты же шутишь сейчас?» — поднял брови Петя. «Слово в слово воспроизвожу». Ответил я, жалея, что не могу дать ему прочитать хрень, сияющую белыми буквами перед моими глазами. После слова "жопу" только символы, и я не могу их передать. Это отлично комбиться с ускорением, да и требования почти те же, воскликнул вдруг Леха. И там тоже формулировки уровня шуток пятиклассника. Если бы не Эль, так бы и не поняли, что к чему. О чем вы? Я непонимающе переводил взгляд с одного лица на другое. А он же не в курсе. Лопнул себя по лбу Петя, а потом, видя, что я начинаю закипать, быстро добавил. «Ребята же съезали свои книги, пока тебя не было, и открыли новый навык, ускорения. Нужна прыгливость и зыркливость по двадцать, и бег три из трех. На пять секунд увеличивать скорость на 15%. «А что мне не сказали?» — удивился я. «Так не рабочее говно на арене», — заявил Леха. "А «Да мало того, полюбаться будет сильно ограниченное помещение». «Так мы без практики, пока о нем вспомним, пока найдем, в какой ячейке быстрого доступа лежит, момент уйдет. Потенциальная сильная штука, но не сегодня, только отвлекать будет. Стабилизация твоя, кстати, тоже. Охуенная вещь, все разведчики тебе скажут спасибо, но сейчас нам вряд ли пригодится». «Ну, уже не зря книги в нас вложили», — тихо пробормотала Света. «Э, ты чего?» — наклонился к подруге Костя и прижал ее к себе. «Конечно, не зря! После того, как гильдию создадим, вы тут шорху наведете по всей округе!» Послышались натянутые смешки. «Это тебе в дорожку», — протянула мне сверток Рита, до этого так тихо сидевшая в тени, что я ее только сейчас заметил. «Ребятам дала уже. Перед входом съешь все». «Все?» — удивился я, принимая подарок. «Тут не меньше двух килограмм». «Все надо съесть», — строго оборвала меня женщина. «Иль, проследи, пожалуйста». «Все мифическое, дает кучу статов и сопротивлений». «Обязательно», — улыбнулась Эльфика. «Все до крошки съест и выпьет». «Что до системного гнать будем?» Направил обсуждение в практическое русло Леха. «Я хорошо его знал и понимал, что, несмотря на бодрый вид, он сильно нервничает, и его напрягают затяжки времени и излишние сантименты». «К сожалению, снайперка самодельная, и с помощью оружейника получилось только легендарный статус ей придать, и то без способностей», — огорченно сказал Сергей, представляющий на собрании инженеров. «Так что ее гнать смысла нет». «Посох защиты надо поднимать», — уверенно сказал Паша и пояснил. «Мифический дает семь колдунства и на 5% повышает все параметры всем в радиусе 5 метров, включая скрытые. Так прямо написано». «Но всем это и чужим тоже», — возразил Костя. По нашему плану враг близко к свете подойти не должен. К тому же, представь, Саня стоит в метре от нее, враг в семи. Саня активирует таран. Когда он вылетит за пятиметровую зону, все разгоняющие бонусы таран уже получит. Я уж не говорю, что в будущем лучники и маги вокруг такого посоха будут получать преимущество. — В будущем, — проворчал Леха, — да жить бы. — А все параметры, включая скрытые, вообще могут поднимать то, о чем мы и не знаем. Точность, уклонение, защиту от негатива и так далее, — продолжал настаивать Паша. — Скажи просто, что хочу этот посох. — Да пошел ты! — взвился верховный маг. — Какие еще есть варианты? — Ну, щит мой можем улучшить, — предложил главный мечник. Он стрелы отбивает невидимым полем диаметром два метра. Причем в ту сторону стрелять можно. — Ну, тоже хороший вариант, — признал Паша и сел на траву. — У меня ничего нет для улучшения заполнил я возникшую паузу. «У меня тоже». Возможно, Иль просто не захотела влезать в разборки. «Предлагаю, чтобы проголосовали только члены, идущие на пик группы», — подал толковую идею Андрей. «Если голоса поделятся, другие подключатся». «Хорошо», — легко согласился Леха. «Я за посох защитника». «Так что ты мне мозг тогда трахаешь?» — возмутился Паша. «Да я же не возражал изначально. Просто сказал, что ты хоть посох». Уже откровенно издевался над другом Леха. «А потом, когда ты спросил про варианты, накинул один. А так-то понятно, что его надо улучшать. Вещь достойная». «Единогласно!» — подвел итог Андрей. «Что еще не обсудили?» Под деревом повисла тишина. «Все сделано, и больше поводов откладывать неизбежное нет». «Давайте, чтобы не разбивать это на несколько драматических этапов, сейчас все попрощаемся на всякий случай». Вставая, предложил я. «А потом мы полчаса потренируемся перед выходом». «А чего прощаться-то?» — шмыгнула носом Марина. «Вы же ненадолго». «Но прощаться действительно не стоит», — поддержал ее Федя. «А вот удачи пожелать надо». Он протянул мне руку. «Удачи». «Спасибо». Все по очереди пожали руки, обнялись. Потом те, кто посчитал, что одного раза недостаточно, подошел еще. Краем глаза я заметил, как долго держат друг друга в объятиях Иль и Фри. «Удачи, Сашуль! Береги девчонок!» Когда Рита подошла ко мне третий раз, стало понятно, что пора. «Отряд! За мной! На берег!» Мы отошли чуть в сторону и спустились к самой воде. Тут находилось что-то вроде пляжа. Островки песка перемешивались с кусками земли. За полчаса отработать взаимодействие невозможно, но пару комбинаций, основанных на предполагаемых действиях противника, мы опробовали. Еще несколько мы нашли, сопоставив способности новых шмоток. Разобрались со Светой, что и при каких действиях она кастует. Она быстро освоила новые заклинания и безошибочно колдовала все, что надо. Тщательнее всего с Лехой и Иль мы отрабатывали установку снайперки, нашего первого самодельного легендарного оружия, чего-то среднего между арбалетом и баллистой. Пока с гдуком на плече я бегал туда-сюда, Серёга успел рассказать, что когда из десяти приготовленных снайперок шесть при отработке стали редкими, а три уникальными, они уже отчаялись. Но на последние фортуна сжалилась и к радости всех присутствующих, а особенно оружейника приобрела легендарный статус. «Саша, на два сантиметра ниже», — скомандовала Иль, когда мы с Лехой вставали плечом к плечу. «Теперь головы чуть-чуть друг от друга. Ну да, как-то так. Запоминайте позицию и расходитесь. Да нормально, разойдитесь. Все. Раз, два, три. В позицию». «После двадцатого раза у нас стало получаться намного лучше. Будем надеяться, что нас не раскидает в разные точки будущей арены». «Тогда план хотя бы теоретически может сработать, если, конечно, не вмешаются десятки других, если... и не придется драться честно». «Ну, что тянуть снаперку за тетеву?» Леха сильно пнул лежащий на песке камень, и тот громким всплеском пропорол воды оки. «Перед смертью не надышишься!» «Не каркай, дурак!» — осадила его Света. «Ощущение, как перед самым лютым экзаменом!» У Пика никого не было. Почти все, не занятые полезными работами, отошли в тень деревьев и изо всех сил старались не отсвечивать. Даже улучшенный слух лишь изредка улавливал разговоры. Напряженные взгляды наших соратников чувствовались каждым сантиметром кожи. «Неплохо на шашлычки сходили, да, Свет?» — ухмыльнулся Леха, но в его глазах читался... «Страх?» «Нет, скорее растерянность». «Не пари херни». — ответила девушка, и ее реакцией на страх стала злость. «Если не хочешь замедления в бою получить...» «Мне многое тебе нужно сказать», — прошептал я на ухо, обнявший меня Иль. «А для этого мы оба должны вернуться». «Все вернемся». Как ни старалась она держаться, ее голос дрогнул. Иль отстранилась, и ко мне прижалась Света. «Свет, мы справимся». Я отодвинулся и посмотрел ей в глаза. «Ты лучший саппорт на планете!» «Конечно», — выдохнула она. «А меня обнять!» Обиженным голосом проворчал Леха и не успел закрыть рот, как Света повисла на нем, и ее плечи затряслись. Несколько мгновений мечник стоял ошарашенный, а потом осторожно начал гладить девушку по спине. «Ну что ты, дуреха, там делов-то на пять минут максимум!» Донесся до меня его голос. «Ладно», — насколько мог твердым голосом сказал я. «Пошли, пока не передумали». Может я уже передумал? Буркнул Леха. Тяжелое испытание. Состав от 1 до 4 разумных существ. Боевое. Отряду противостоит такой же отряд, воспользовавшийся другим пиком групповых испытаний. Награда. Вещи, оставшиеся после гибели отряда противника. Смерть необратима. Начать испытание. Да будет так? Нет. Да будет так? Леха и Иль подтвердили сразу. Света через несколько долгих секунд.